Ее коротко обрезанная борода великолепно дополняла эту картину, и, заметив ее, старый Джоя подумал, что у него начались галлюцинации. Мисс Лолли остановилась совсем близко от старика и смотрела на уличную суматоху, на толпу прохожих, на молодых женщин, с виляющей походкой и почти обнаженных в своих пляжных костюмах. Эта суета приводила ее в ужас. Старый джой был храбрым человеком, И хотя он и испытывал некоторое смущение при виде этой экстравагантной особы, он все же спросил ее, не может ли он чем-нибудь помочь ей. Мисс Лолли не устояла перед его добрым лицом и сообщила, что приехала на розыске мисс Кэрол Блендиш. Старик с недоверием уставился на нее, посчитав ее сумасшедшей. Не говоря ни слова, он указал ей на дневные газеты, в которых говорилось о том, что знаменитая наследница миллионов была найдена полумертвой в своей машине, стоящей напротив госпиталя Санта-Рио, и что для ее спасения будет проведена немедленная операция приехавшим светилам медицины. Мисс Лолли едва успела осознать напечатанная как, подняв глаза, обнаружила на другой стороне улицы Исмирезу. Мисс Лолли мгновенно узнала его, хотя не видела больше пятнадцати лет. Она сразу сообразила, что и Макс должен быть где-то неподалеку, и... Поблагодарив Джоли за его любезность, бросилась вслед за Исми. Она догнала его и, остановившись, положила ему на плечо руку. Он в недоумении смотрел на нее несколько секунд, пока не признал. Эта встреча женщины с бородой и клоуна из цирка послужила препятствием движению, так как вокруг них сразу же образовался круг любопытных. Заметив, какую сенсацию она произвела на окружающих, Исми поспешил подозвать такси, Заставил мисс Лолли влезть в него и сел рядом. Толпа смотрела вслед, пока такси не скрылось из виду. Макс был распростерт на своей больничной кровати. Его мозг был заполнен опасными и угрожающими мыслями. Он буквально кипел от ярости. Как с ним могла произойти подобная вещь? Парализован, инвалид на всю жизнь. И виновата в этом Кэрол Блендиш. Это она прикончила Франка, она забрала деньги, она сделала из него несчастного калеку. И он с отчаянием думал про то, что сейчас не сможет сделать ей ничего. Она находилась вне пределов его досягаемости. В течение восьми часов он находился тут, неподвижный, с закрытыми глазами и поглощенный раздумьями о Кэрол. Он чувствовал, как расхаживает по палате сиделка, но отказывался открыть глаза и показать, что он в сознании. Макс хотел остаться наедине со своими раздумьями. Он мечтал о мести, могущей удовлетворить его, но самое ужасное измышления, самые утонченные хитрости казались ему недостаточными. Макс услышал, как отворилась дверь, и из подопущенных век увидел входящую женщину. Он сразу догадался, что это ночная сиделка. Дневная сиделка мисс Хеникс тихо проговорила. «Слава Богу, что вы пришли, этот человек вызывает во мне дрожь и отвращение». «Он спит?» — глупо усмехнулась другая. «Да, уже несколько часов. Это единственная хорошая вещь, которую он способен делать. Я только взгляну на него, и у меня мороз пробегает по коже». Макс услышал, как к нему подошла другая сиделка. Его жесткое лицо не изменилось, но слушал он внимательно. «Он меня не пугает», — заметила ночная сиделка. «Конечно, нельзя сказать, что он красавец, но подождите, пока не увидите его глаза», — заметила мисс Хеникс. Тогда вы сразу перемените свое мнение. Я не удивилась бы, если бы узнала, что он кого-нибудь убил. Я никогда не видела подобных глаз, полных злобы и ненависти. Если бы вы видели, как он смотрел на своего бедного старого отца. «Вы хотите, чтобы я заплакала?» — рассмеялась ночная сиделка. Ее звали Брэдфорд. «Но расскажите мне о другой больной. Это правда? Это действительно Кэрол Блендиш?» Лишь ценой невероятных усилий Макс не выдал своего удивления. Он сжал под покрывалом правый кулак. «Да, это миллионерша, настоящая красавица. Никогда не видела таких великолепных волос с такой окраской», — сказала мисс Хеникс. «Она находится в соседней палате, так что вы можете взглянуть на нее». Доктор Сантер сказал, что придет поглядеть на нее ночью. Была очень тяжелая операция, но она удалась. Доктор Краплин был потрясающе. Она станет нормальной девушкой. Операция продолжалась пять часов. Я хотела присутствовать, но была вынуждена находиться здесь. Она с отвращением посмотрела в сторону Макса. «Пойду на секунду взгляну на нее», — произнесла ночная сиделка.